Вражьи басни, клевета о рабском труде в СССР. Я в Переделкине, писательской дачной резиденции под Москвой. Иду по дороге, огражденной с обеих сторон заборами писательских дач. Мой спутник, Вениамин Александрович Каверин, издали узнав идущих навстречу людей, тихо предупреждает. Я с ним не кланяюсь. Мы поравнялись и молча... разминулись с высоким и грузным, слегка сутулившимся стариком, поддерживаемым под руку пожилой мелкой женщины с незапоминающимся стертыми чертами. Зато бросились глаза и врезались в память приметы ее спутника — неправильной формы уродливого оттопыренной уши и тяжелый тусклый взгляд из-под В нем угрюмая пристальность и настороженность, выражение потревожного стуком в дверь интригана. строчащего донос, испуг и готовность дать отпор, куснуть, вызов и подлый страх одновременно. В крупных застывших чертах лица и взгляде старика, каким он скользнул по мне, недоверие и враждебность их вызывает встреча с незнакомцем у людей подозрительных. Это был сверстник Каверина, вошедший одновременно с ним в группу писателей из провинции, осевших в начале двадцатых годов в Москве, которых приручал и натаскивал горький, тогда уже достаточно перетрусивший и соблазненный, чтобы стать глашатаем насилия, лицемерно оправдываемого демагогическими лозунгами. Валентин Катаев — одна из самых растленных лакейских фигур, когда-либо подвязавшихся на смрадных поприщах советской литературы. Нелегко было, вероятно, Каверину порвать с прежним попутчиком, В этом мера низости автора сына полка и белеющего паруса. Уж если деликатный и мягкий Каверин решился не подавать ему руки. Впрочем, Каверин, если в книгах своих и воспоминаниях старается замкнуться в цитадели чистого искусства, отгораживающей от критики порядков, не позволяет себе судить о политике, то поступками своими, выступлениями в защиту гонимых, действенным сочувствием к жертвам травли, подтвердил репутацию честного и достойного человека. В среде советских литераторов, где трудно выделиться угодничеством и изъявлениями преданности партии, Катаев все же превзошел своих коллег. Ему нужно было сначала заставить простить себе отца-офицера и собственные погоны в белой армии, потом добиться реальных благ, прочного положения, Ради этого в возрасте, когда по старинному выражению пора о душе подумать, одрехлевший Катаев не гнушается, взобравшись на трибуну, распинаться в своей пылкой верности поочередно Сталину, Хрущеву, Брежневу, обливать по-моями старую русскую интеллигенцию, оправдывать любое деяние власти, хотя бы самое тупое и недальновидное, внести посильную лепту в охаивание травимого, преданным псом цапнуть того, на кого... наускивают лгать и лицемерить, льстить без меры. Глухой к голосу совести, не понимающий своей неблаговидной роли, брезгливости, с какой обходят его прежние знакомые, Катаев тем более возмущает чувство справедливости, что ему было дано от рождения, во всем разбираться и понимать. Ни неграмотным деревенским пареньком встретил он революцию, не могла она обольстить его заставить поверить в свою правду с открытыми глазами оправдывал он насилие и клеймил его невинные жертвы но нет ныне Лермонтовых способных бросить негодяям в лицо железный стих облитый горючей злостью